Глава 32. Наблюдение за комендантом военного аэродрома Громадским дало совершенно неожиданные результаты. Корпус национальной безопасности нащупал новую цепь заговорщической организации. В разных частях города и преимущественно ночью с Громадским встречался мужчина с ярко-рыжей шевелюрой и черной повязкой на глазу, прозванный «одноглазым». «Одноглазый» был трудным объектом для слежки. Это был враг «осторожный», умеющий ловко заметать и путать следы. Он дважды исчезал из поля зрения сотрудников корпуса, пересаживался с одного трамвая в другой, выпрыгивал на ходу, менял такси, заходил в подъезды домов и тотчас выходил. Наконец, после долгих усилий, сотрудники корпуса обнаружили постоянное пристанище Одноглазого. Он жил у доктора теологии Кратухвилла в Карлине. Кратухвил был уже известен органам безопасности своей прошлой деятельностью но они не имели никаких доказательств его причастности к заговору реакции. Кратухвилл получил высшее богословское образование в Риме, затем преподавал в Карловом университете. В Домунхенские годы он проводил лето в Италии. Поддерживал тесную связь с Глинкой, Тисо и Сидором. Последний одно время был тисовским посланником при Ватикане. Кратухвилл являлся членом парламента от Народной партии католиков участником всех церковных праздников и церемоний в стране и за ее пределами, членом правления католического гимнастического общества «Орел», известного своими связями со спортивными организациями капиталистических стран. В период оккупации Чехословакии гитлеровцами Кратухвил проживал в Праге, возносил и прославлял предателя Гаху. Его лучшим другом в то время был уполномоченный Германской имперской службы безопасности по делам церкви Бауэр, Бауэр тоже жил в Праге, но каждый месяц совершал поездки в Рим для свиданий с руководителем конгрегации Ватикана по чрезвычайным делам Мантини. Кратухвил отправлял с Бауэром свои письма к Мантини. Стоустая молва, видимо, не без оснований, приписывала Бауэру зловещие деяния. При содействии Кратухила Бауэр обезвредил многих служителей церкви, нежелательных для Гитлера и Папы. В начале 46 -го года Кратухвилл привлек к себе общее внимание тем, что пытался возбудить у верующих чехов-католиков симпатии к нацистам и судетов и вел пропаганду против выселения их из Чехословакии. Кратухвилл пользовался полной поддержкой заместителя премьер-министра Монсеньора Шрамека, а также министров-католиков Галы и Прохоски. Он состоял в хороших отношениях с архиепископом Берном. Заявление Янковца о том, что его квартирант-инженер Тука встречался в Национальном музее с рыжеволосым человеком, носящим черную повязку на левом глазу, дополнил сведения об одноглазом. Янковец дал адрес дома, в который заходил Тука. В поле зрения корпуса попали новые данные. Вынужденный отъезд Эльвира из Чехословакии и предстоящий отъезд Прена остались для Нерича загадкой. Он не мог знать всей подоплеки дела, а Сойер и Прен не считали нужным посвящать его в подробности. То же обстоятельство, что на него взвалили дополнительную агентуру, только польстило самолюбию Нерича. Он сделал слишком поспешные выводы в свою пользу. Похоже на то, что Прен не вытягивал дело, подумал он. Не того чекана разведчик, а на мне остановились, конечно, не без ведома самого Борна. Нерич без протеста принял на связь Лишку, квартира которого ему была уже знакома по встречам на ней с Преном. Инженера из моста Арнольда Тука имевшего кличку Наварро, и содержательницу конспиративной квартиры Мадиску Раймунду. Мирич поверил, что его акции повышаются, и мрачные мысли, угнетавшие его последнее время, развеялись. Этому способствовало благополучное существование на нелегальном положении и удаче последних дней. Все шло гладко, развивалось по плану, без сучка и задоринки, и открывало широкие перспективы. Масштабы заговора захватывали его и взбадривали его энергию. Только две вещи смущали и беспокоили – арест Ларетты и переезд Бажена к отцу. Решение ликвидировать Ларетту и Бажену, возникшее в его голове и одобренное Преном и Сойером, заставило Мерича сделать в этом направлении предварительные шаги. Не рискуя появляться в квартире Ларетты, которой он не доверял, а тем более на своей старой квартире, Нереч по обоим адресам послал разведку. Результат поразил его. Пшибик арестована, а Бажена переехала к отцу. Мереч долго ломал голову над вопросом, что могло стать причиной ареста Ларетты. Он видел в этом какую-то хитроумную комбинацию со стороны корпуса национальной безопасности, рассчитанную на содействие Ларетты в его поимке. Оставалась Божена. Мереч ненавидел ее и считал истинной виновницей всех своих несчастий. Что дала ему женитьба, кроме бедствий, свалившихся на его голову? Ровным счетом ничего. И стремление расправиться с бывшей женой с каждым днем крепло в нем. Но переезд Божина к отцу неожиданно перечеркнул весь разработанный план расправы. Приходилось изобретать новый вариант. Прэн посоветовал придать убийству вид несчастного случая. Мерич согласился. Морозная февральская ночь. Серебряными хрусталиками повисли в черном небе мигающие звезды. Густой туманностью протянулся Млечный Путь. С грохотом пробежали в парк последние трамваи. Деревья Летнинского парка, серые от инея, казалось, сошли с новогодней открытки. Закончив свой трудовой день, Прада готовилась ко сну. Стихает городской шум, все реже звучат автомобильные сирены, гаснут пляшущие световые рекламы и огни в окнах домов. Все безлюднее становятся улицы. Нерич вышел из квартиры Кратухвила и медленно спустился по ступенькам лестницы. Долго стоял в черном проеме выходных дверей, всматривался в лица прохожих, оглядывал улицу из конца в конец. Наконец поправил повязку на глазу, вышел из дома и крупными шагами пошел вдоль пустынной улицы. Пройдя два квартала, он свернул за угол, здесь тоже немного постоял и скрылся в черном зеве узких ворот. Через минуту послышался рокот запущенного мотора, и из ворот вынырнула закрытая автомашина. Завернув, она помчалась к военному аэродрому. У руля сидел бывший начальник гаража, изгнанный моргаником с автобазы и нашедший приют у Громадского. Богуцкий вел машину уверенно, смело, делая плавные повороты, легко обходя препятствия, избегая резких торможений и частых сигналов. В черте аэродрома дорогу машине преградила высокая фигура коменданта Громадского. На нем был теплый комбинезон, подбитый мехом, летная шапка, очки. Меч не сразу узнал своего сообщника — В этом одеянии он походил на медведя. Комбинезон связывал и стеснял его движение. Даже походка громадского изменилась. Он шагал неуклюже, будто вместо ног у него были протезы. Машина затормозила. Мирич вышел. «Как?» — спросил он, обводя взглядом местность. Впереди на фоне неба вырисовывались заиндевелые полукруглые крыши ангаров. На большой территории летного поля Здесь и там смутно угадывались очертания разнотипных самолетов. «Все готово», — ответил Громадский. «Здесь подождем?» «Да, лучше здесь». Машина отошла в сторону к кювету. Мерич прохаживался вместе с Громадским. Поддувал морозный ветерок. Мерич поднял воротник. Как ни странно, он сейчас думал не о предстоящей опасной и дерзкой ночной операции, в успехе которой не сомневался, а о том, как лучше и вернее ликвидировать Бажену. Вскоре со стороны города бесшумно подкатил закрытый пикап, и из него вывалили всего восемь человек, одетых в форму чешских пилотов. Громадский пересчитал людей. «Почему восемь, а не одиннадцать?» – спросил он у Нерича. «Сколько есть?» «Ну вот», – недовольно буркнул Громадский, «а я подготовил машину на всех». Тесной кучкой зашагали в сторону аэродрома. Часового входа козырнул коменданту, идущему впереди, и пропустил всю группу. Пересекли летное поле. Остановились на стартовой дорожке. Здесь, вытянувшись гуськом, застыли 12 приземистых самолетов, готовых точно птицы оторваться от земли. Одну минуту внимания. Тихо, но четко произнес Громадский. Пилоты окружили его. Я пойду ведущим. Поднимитесь один за другим с интервалом через полминуты, не более. Никаких кругов. Ложитесь прямо на курс. Под Реджинсбургом будут выложены сигналы. Впрочем, это вам хорошо известно. «По машинам». Пилоты быстро разошлись по самолетам. Громадский подал руку Неричу. «До лучших дней. Через 40 минут буду пить коньяк за ваше здоровье и успешное завершение начатого. Всего хорошего. Боюсь, мы прибудем на место раньше вашей депеши, пока зашифруют, расшифруют, доложат, а мы этим временем уже приземлимся. Ну, я иду». Загребая руками и ногами, Громадский направился к передней машине, но его остановил окрик одного из пилотов. «Эй, комендант, на машине нет аккумулятора!» Громадский резко обернулся. «Как это нет? А вот так? Нету? И у меня тоже нет!» «Что за чертовщина? Вы нас в бирюльке собрали играть? О чем вы думали?» Громадский стоял, руки его повисли плетьми. Страшная догадка, подобная электрическому току, пронизала его. Машины были экипированы полностью, вплоть до боевого комплекта. Вечером он лично проверил все машины. Пилоты в злобном молчании окружили его. «В чем дело?» — резко спросил один из них. «Кому это надоело болтаться на белом свете?» Громадский напряженно искал выхода. «Скорее в машину, пока она не ушла в город», — сказал он каким-то чужим голосом. Мирич опомнился. «Вы что, с ума сошли? Что вы этим хотите сказать?» Громадский развел руками. «Если только успеем». Он был прав. Спереди, сзади, слева, справа. Отовсюду послышался нарастающий треск мотоциклов. По меньшей мере полсотни мотоциклистов мыслось по территории аэродрома. Кольцо их мгновенно замкнулось. Из прицепов, из багажников спрыгивали бойцы и офицеры Корпуса национальной безопасности. «Не с места! Руки вверх!» С длинных поводков рвались злобные овчарки. Силы были явно неравны. Сопротивляться не имело никакого смысла. Все же кто-то из пилотов успел сделать два выстрела. Спустя минуту он уже лежал на земле, сбитый с ног кричащей овчаркой. Один из пилотов подбежал к Неричу и наотмашь ударил его в лицо. Нерич не устоял на ногах и рухнул на землю. «Руки вверх! И откроем огонь!» раздался требовательный окрик. Коротко хлопнул выстрел. Это пустил себе пулю в лоб комендант Громадский. Вскоре на аэродроме восстановилась тишина. Млечный путь побледнел. Из-за черного заводского корпуса, видного на горизонте, медленно выплывала луна. Мороз усиливался к утру. Антонин слива поднялся чуть свет. Обязательная утренняя зарядка, потом обтирание ледяной водой. Оделся, потянулся к пачке сигарет, Но тут же отдернул руку. Он дал себе слово не курить до еды, и приходилось этого правила держаться. Несмотря на то, что спал всего три часа, он чувствовал бодрость во всем теле, чувствовал приток свежих сил. Голова была ясной. Вспомнил Янковца. Вчера звонили товарищи из моста. У Янковца в части не произошло никаких осложнений. Слева передал им, что приказом министра внутренних дел Янковец премирован большой денежной суммой. Потом в сознании возник образ Божены. Он припомнил минуту за минутой тот вечер, когда провожал ее из корпуса до квартиры. Антонин по-прежнему держался с нею, как старый испытанный друг. Ни одним словом он не намекнул ей на свои надежды. И так честнее, ей сейчас не до этого, а время лучший лекарь. Утро было на диво хорошо. И чудесно была спящая Прага. Слива емко всей грудью вдохнул в себя морозный воздух чувствуя, как он дошел до самого дна легких. Отряхнув с борта штатского пальто клочок шерсти овчарки, он быстро зашагал по пустынной, еще затянутой предутренним сумраком улице. Из первого же автомата он соединился с квартирой Гоуски и долго стоял с трубкой возле уха, слушая безнадежные гудки. «Не хочет вылезать из-под одеяла, жирный кабан, но все равно подниму. И он продолжал держать трубку. Наконец Голоско отозвался глуховатым, заспанным голосом. — Это я, Слива, — сказал Антонин. — Через пятнадцать-двадцать минут буду у вас. — А зачем? — опешил Голоско. — Дело не терпит никаких отлагательств. Я звоню уже второй раз, — соврал Слива. — Ну что ж, — нерешительно сказал Голоско. Послышались отбойные гудки. Не успел Голоско умыться, как Слива уже звонил у подъезда его особняка. «Я не знал, что вы такой нетерпеливый и рисковый человек», — впуская раннего гостя, пробурчал Гоуско. «Заявляться ко мне в такое время не совсем-то удобно». «Бывают в жизни исключения», — заметил Слива. Они прошли в кабинет. Гоуско шел на цыпочках, чтобы не наделать шума и не разбудить своих домочадцев. «Что у вас такое? Что за пожар?» — спросил он ворчливо. «Именно пожар», — выражаясь вашим языком. Сегодня ночью на этом пожаре сгорели врач Нерич, которого все считали покойником, комендант одного из военных аэродромов Громадский, бывший заведующий гаражом специальной автобазы Багутский, доктор богословия из Карлина Кратухвилл, инженер-химик из моста Арнольд Тука, какая-то модистка и восемь пилотов, прибывших из западной зоны Германии. Не больше, не меньше тринадцать человек. Гоузко сидел, как истукан. Его обвислые щеки позеленели. Из всех перечисленных Антонином он знал только одного Нереча, но все говорило о том, что произошла катастрофа. Он машинально потянулся к телефону, но отдернул руку и спросил, «Всех вместе? Когда?» Между часом и двумя ночи. Нереча, начальника гаража и восемь пилотов арестовали на аэродроме. Они пытались подняться в воздух на боевых самолетах. Комендант покончил с собой, а остальных взяли. Голоско нервно пощипывал свои коротенькие усы. Он не был посвящен в это дело. Почему смешались в одну кучу Нерич, Мадистка, какой-то доктор богословия, пилоты? «Зачем нужно было поднимать самолеты?» — спросил он. Нерич уже дает показания. Он говорит, что это делалось с определенной целью — скомпрометировать Министерство обороны и показать народу, что офицерский состав военно-воздушных сил не согласен с существующим в стране политическим режимом. «Своего рода обструкция. Теперь Гоуско решительно взялся за телефон и начал названивать Сойеру. Лихорадка начала трясти Сойера и Прена с двух часов ночи. Не явился Нерич. Он не приехал и к трём, и к пяти. Он вовсе не приехал. Что бы это значило? Сойер тревожно посмотрел на Прена. Тот неопределенно пошевелил пальцами. Откуда ему знать? Они сидели на вилле Гоуски. У стола, опустив голову на руки, дремал радист с наушниками на голове. Перед ним лежала развернутая портативная рация. Сойер растромашил радиста. «А ну, послушайте еще!» Радист зевнул, потянулся, поправил наушники и включил приемник. Нет, никаких сигналов из Регенсбурга не подавали, по-прежнему тишина. Наконец, в половине шестого утра была принята и расшифрована радиограмма. Борн спрашивал что помешало реализации плана Зинг. Сойер и Прен ничего не могли на это ответить. В голову лезла разная чепуха, и только звонок Гоуски, последовавший вскоре, внес в дело полную ясность. «Провал! Опять провал!» Сойер, Прэн и радист сели в машину и уехали. Гоуску они подобрали в городе на условленном месте. Его трясло, как в лихорадке, Стуча зубами, он повторил слово в слово все, что услышал от сливы. На малолюдной уличке его высадили. «Кто же мог предать?» — задал себе вопрос Прен. Он мысленно перебирал фамилии всех, кто имел отношение к плану Динк. «Не речь? «Не может быть». «Громадский?» «Тоже нет. Иначе не зачем ему кончать самоубийством». «Раймонда?» «Что она знала, кроме того, что в ее доме отсиживались пилоты, прибывшие из Баварии?» Кратух ни при чем, как и Арной Тука. Всех их замели, видно, за компанию. Может быть, начальник гаража предал? — Больше всех жаль кратухвилла, сказал Сойер. — Да, — согласился Прен, сознавая, что кратухвилла теперь уже никто не выручит. Ни Шрамек, ни Гала, ни сам архиепископ. Если носик вцепился в него, то уж, конечно, не для того, чтобы через неделю выпустить из рук. Влип, Орел, влип, как курвощи. Тебе следует немедленно отправиться к Борну, сказал Сойер. Иначе разразится небывалый скандал. Не дай бог Мереч назовет тебя. Прен заерзал в кресле. Он мысленно постарался представить себе встречу с Борном, и у него затряслись коленки. Может быть, сначала изложим все в телеграмме, предложил он. Не вижу смысла. Только еще больше распалим его. Ты знаешь его характер. Прен молчал. Да. Перспективы вырисовывались самые мрачные. «Когда же мне выезжать?» — спросил он, как только машина остановилась у квартиры Сойра. «Чем раньше, тем лучше». Прэн тупо глядел на Пражскую улицу, потерявшую для него всякую привлекательность.